Часть вторая. Дневник Христофора Колумба. Фрагменты. Пятница, 3 августа. Мы отшвартовались в пятницу 3 августа 1492 года в 8 часов утра и покинули остров Сальтос. Примечание. Сальтос – остров устья реки Одиель на западном побережье Испании. Конец примечания. Пошли на юг, и до захода солнца при хорошем ветре проделали 60 миль, или 15 лье. Затем на юго-запад, дальше на юг, и четверть к юго-западу, по направлению к Канарским островам. Понедельник, 17 сентября. Уповаю на то, что Всевышний, в чьих руках все наши свершения, вскоре пошлет нам землю. Среда, 19 сентября. Погода ясная, и если Господу будет угодно, все то, что сейчас миновали, увидим на обратном пути. Вторник. 2 октября. Море по-прежнему спокойное и милостивое. Нескончаемая хвала за это Господу. Понедельник. 8 октября. Слава Богу, воздух вокруг легкий, как в апреле в Севиле, и такой благоуханный, что пребывать здесь одно удовольствие. Среда. 9 октября. Всю ночь мы слышали, как летят птицы. Четверг. 11 октября. В два часа по полуночи на расстоянии двух Илье показалась земля. Пятница, 12 октября. Мы достигли небольшого острова, который на языке индейцев называется Гуанахани. Примечание. Гуанахани – остров, которого Христофор Колумб достиг 12 октября 1492 года во время экспедиции, завершившейся открытием Америки. Он назвал его Сан-Сальвадором. Конец примечания. К нам вышли ноги и люди, и я сошел на берег. Со мной были... Мартин Алонсо Пинсон, капитан Пинты и Висенте Янис, его брат, капитан Нини. Примечание: Мартин Алонсо Пинсон, годы жизни 1441-1493, испанский мореплаватель и судовладелец. Висенте Янис Пинсон, годы жизни около 1460-около 1523, его младший брат, мореплаватель и конкистадор. В ходе экспедиции Христофора Колумба действительно командовали вышеупомянутыми каравеллами. Конец примечания. «Оказавшись на твердой земле, я вступил во владение означенным островом от имени ваших высочеств». Тотчас вокруг собралась толпа островитян. Чтобы они были к нам дружелюбны, зная теперь, что подчинить этот народ и обратить в нашу святую веру много проще любовью, нежели силой, Я подарил им несколько красных колпаков, стеклянные четки, которые они повесили на шеи, и множество других безделец. Все это их необычайно обрадовало. Просто поразительно, как они нам доверились. Видится мне, что эти люди вообще ничем не владеют. Ходят они, в чем матерь дела, и женщины тоже. Если Господу нашему будет угодно, когда отправлюсь назад, увезу с собой шестерых для ваших высочеств. Пусть научатся говорить. На этом острове не встретил я никаких животных, одних только попугаев». Суббота, 13 октября. Едва рассвело, их мужчины во множестве высыпали на берег. Все молодые и все прекрасно сложены. Это очень красивый народ. Волосы у них не вьющиеся, а ровные и плотные, как конская грива. Они подошли к Нефу на лодках, выдолбленных из цельного ствола дерева, и таких больших, что в некоторых умещалось по 40 человек. Примечание. Неф – деревянное торговое и военно-транспортное судно X-XVI веков. Конец примечания. Они готовы отдать все за сущие пустяки, которые им предлагаются. С неизменным вниманием пытался я уяснить, нет ли у них золота. С помощью языка жестов мне удалось узнать, что на юге есть царь, у которого золото немерено. Посему я решил идти на юго-запад за золотом и драгоценными камнями. Пятница, 19 октября. Чего мне хочется, так это увидеть и открыть как можно больше, чтобы в апреле с Божьей помощью возвратиться к Вашим Высочеству. Воскресенье, 21 октября. Стаи попугаев затмевают небо. Хочу отправиться на другой остров, очень большой. Вероятно, это Сипанга, если верить тому, что сообщают индейцы, которых я взял с собой. Они называют этот остров Колба. Примечание Сипанга, использовавшееся в те времена название Японии. Конец примечания. Вторник, 23 октября. Сегодня собираюсь отправиться к острову Куба. Думаю, это и есть Сипанга, судя по тому, что сообщают эти люди о его размерах и богатстве. Не хочу надолго задерживаться. Вижу, что золотых копий здесь нет. Среда, 24 октября. Сегодня в полночь я снялся с якоря и иду к острову Куба, который, судя по тому, что я слышал от индейцев, весьма велик. Там бойко идет торговля, много золота, пряностей, туда заходят большие корабли, приплывают купцы. Полагаю, если все именно так, как описывают индейцы, их языка я не понимаю, это и есть остров Сипанга, котором рассказывают столько удивительного. На встречавшихся мне глобусах и картах мира он расположен где-то в этих местах. Воскресенье, 28 октября. Трава высока, как в Андалусии в апреле. Скажу, что прекрасный остров еще никто на свете не видел. Здесь много гор, красивых и очень высоких, хотя длинных цепей они не образуют. Берег высокий, как на Сицилии. Индейцы говорят, что на острове есть золотые копии и жемчуг. Я и в самом деле видел место, где могут зарождаться жемчужины и раковины, верные примета. Насколько я смог понять, туда приходят тяжелые торговые корабли Великого Хана, а материк в десяти днях пути. Понедельник, 29 октября. Чтобы наладить общение, я направил две шлюпки к встретившейся деревне. Все ее обитатели, мужчины, женщины, дети, разбежались, побросав дома и все, что было внутри. Я приказал ничего не трогать. С виду дома как солдатские палатки, но размером с королевский шатер. Стоят они не вдоль улицы, как придется. Внутри прибрано, утварь аккуратно разложена. Дома построены из красивых пальмовых ветвей. Все кроме одного. Он заметно вытянут, и у него земляная крыша, на которой растет трава. Внутри мы обнаружили множество статуэток в виде женских фигур и такое же множество искусства сделанных масок, под которыми можно полностью скрыть голову. Не знаю, служат ли они для украшения или им поклоняются. В домах встретились собаки, они не лают, и прирученные дикие птицы. Должно быть есть скот, я видел черепа, напоминающие коровьи. Воскресенье, 4 ноября. Люди здесь крайне миролюбивы и боязливы. Они нагие, как я уже говорил, и у них нет ни оружия, ни законов. Земли исключительно плодородны. Понедельник, 5 ноября. На заре я приказал вытащить неф на сушу, за ним и остальные корабли, но не все разом, чтобы два из них всегда стояли на якоре на случай опасности, невзирая на то, что люди здесь внушают доверие, и на сухую стоянку можно было бы определить все суда. Понедельник, 12 ноября Вчера шестеро молодых мужчин на лодке подошли к Нефу Пятеро поднялись на борт Я приказал не выпускать их обратно и везу с собой Затем я отправил людей в один из домов на западном берегу реки Они доставили женщин числом шесть От раковицы зрелых и троих детей Сделал я так, потому что женщинам из родных мест Мужчины в Испании будут более покладистыми, чем бизонных Нынче ночью к моему судну на лодке подплыл человек. Он оказался мужем одной из женщин и отцом троих ее детей, мальчика и двух девочек. Он попросил разрешения отправиться с ними. Меня это только обрадовало. Теперь они все утешились, из чего я сделал вывод, что они между собой в родстве. Мужчине лет сорок или сорок пять. Пятница, 16 ноября. Индейцы, которых я везу, выловили огромные раковины. Тогда я велел своим людям спуститься в воду и проверить, нет ли там перламутровых устриц, таких, в которых рождается жемчуг. Устрицы нашлись, их много, но все без жемчужин. Суббота, 17 ноября. Из шести юношей, которых я забрал в устье реки и приказал отправить на каравеллу Ниньи, двое, кто постарше, сбежали. Воскресенье, 18 ноября. Я еще раз решил выйти на шлюпках, взяв с собой больше людей, чтобы на видном месте, где нет деревьев, Поставить крест, который велел соорудить из двух бревен. Крест получился высоким, зрелище было красивое. Вторник, 20 ноября. Не хочу, чтобы сбежали индейцы, которых я забрал с Гуанахани. Эти люди мне нужны, надо доставить их в Кастилию. Сами они уверены, что как только найдется золото, я отпущу их назад в родные земли. Среда, 21 ноября. В этот день Алонсо Пинсон ушел на каравелле Пинта, не имея на то приказа и против моей воли, из корысти, полагая, что индеец, которого я переправил на его каравеллу, принесет ему много золота. Отправился в не невзирая на Нинасти, просто потому, что ему так вздумалось. И это отнюдь не все, что он мне сделал и наговорил. Пятница, 23 ноября. Весь день я шел по направлению к земле, строго на юг, при малом ветре. Держась этого курса, мы миновали другую землю. Индейцы рассказывают, будто там встречаются люди с одним глазом на лбу, а еще те, кого они называют каннибалами и страшно боятся. Воскресенье, 25 ноября. Перед восходом я спустился в шлюпку и отправился осмотреть мыс, поскольку мне показалось, что там должна быть какая-нибудь большая река. И в самом деле, в оконечности мыса, пройдя расстояние в два арбалетных выстрела, я увидел полноводный ручей с очень прозрачной водой, которая с необычайным грохотом устремлялась вниз с высокой горы. Я пошел к этому ручью и увидел там камни. Они сверкали, и все были усыпаны золотистыми крапинами. Я сразу вспомнил, что в устье Тяжу, ближе к морю, нашли золото. Видится мне, что и здесь оно определенно должно быть. Я велел собрать таких камней, чтобы доставить их вашим высочеством. Обратив взгляд на горы, я увидел столь мощные, столь дивные сосны, что и не скажешь точно, какой они высоты. Они похожи на огромные веретена. Думается мне, из них можно строить корабли, делать доски и мачты для самых больших испанских нефов. Здесь растут дубы и арбутус. Есть подходящая река и место, где можно поставить лесопильню. Примечание. Арбутус, или земляничное дерево, фигурирует на гербе Мадрида с 1222 года. Конец примечания. На берегу я видел много камней цвета железа, а еще такие, которые, как говорят, берутся из серебряных рудников. Их принесла река. Кто не видел этого своими глазами, не поверит в то, что довелось увидеть мне. Однако могу заверить моих сиятельных государей, что я и на сотую долю не приукрашиваю. Я следовал дальше вдоль берега, чтобы основательно все осмотреть. Вся эта земля сплошь горы, очень высокие и очень красивые, не безводные, не скалистые, хорошо доступные, с роскошными долинами. Эти долины, как и горы, до того густо поросли высокими деревьями и полны влаги, что глаз радуется. Вторник, 27 ноября. С южной стороны я увидел весьма примечательную гавань, которую индейцы называют Баракова, а на юго-востоке необыкновенно красивые места – волнистые цветущие равнины среди гор. Там видны столбы дыма, крупные поселения и прекрасно возделанные земли. Посему я решил зайти в эту гавань, рассчитывая поладить с туземцами и приобщить их к нашим обрядам. Поставив неф на якорь, я спрыгнул в шлюпку и отправился исследовать окрестности, обнаружив в результате устья реки, вполне широкое для галеры. Как чудесно было, проходя по этому устью, любоваться деревьями и этой свежестью, невероятно прозрачной водой, птицами и прочими красотами. Я даже поймал себя на мысли, что не хочу покидать этот край». Да повелят ваше высочество построить здесь города и крепости, и тогда население обратится в нашу веру. Должен сказать, что и здесь, и во всех других местах, которые мной уже открыты, или, надеюсь, будут открыты на обратном пути в Кастилью, весь христианский мир найдет большую выгоду, и в особенности Испания, которой все должно быть покорно. Среда, 28 ноября. Я решил остаться в гавани, поскольку идет дождь, и небо плотно затянуто. Матросы сошли на землю, некоторые отправились выше по реке стирать белье. Они обнаружили большие поселения, однако дома там пусты. Все жители разбежались. Вернулись они по другой реке, но на перекличке не досчитались одного юнги. Никто не знает, что с ним сталось. Быть может, его утащил крокодил или ящерица из тех, что населяют остров. Четверг, 29 ноября. Идет дождь, небо по-прежнему затянуто, поэтому я остался в гавани. Пятница, 30 ноября. Нам не удалось выйти, потому что навстречу дует Левант. Примечание. Левант, восточный ветер. Конец примечания. Суббота, 1 декабря. Дождь сильный, ветер продолжает дуть с востока. Среди голых скал при входе в гавань я установил крест. Воскресенье, 2 декабря. Ветер по-прежнему встречный, и мы не можем отправиться дальше. В устье реки Юнга нашел камни, в которых, похоже, есть золото. Понедельник, 3 декабря. Погода все еще нам не благоволит, и я решил осмотреть весьма живописный мыс, отправившись туда на шлюпках с несколькими вооруженными людьми. Я пошел по реке и обнаружил небольшую бухту с пятью вместительными лодками, которые индейцы называют каноэ. Мы сошли на берег и отправились по пролегающей среди деревьев тропе, которая привела нас к хозяйственной постройке, довольно толково устроенной. Внутри было еще одно каное, как и другие, сделанные из цельного ствола дерева, длиной, как фуста на 17 скамей. Примечание. Фуста – быстроходная венецианская галера. Конец примечания. Была там кузница, где из торфа добывается железо, а возле печи стояли корзины с наконечниками для стрел и крючками для рыбной ловли. Мы вскарабкались на плоскую вершину горы, где располагалась деревня. Жители, едва заметив меня и моих спутников, бросились бежать. Увидев, что у них нет ни золота, ни других ценностей, я решил повернуть назад. К нашему удивлению досаде, когда мы спустились на берег, где оставили шлюпки, их там не оказалось, как и каноэ. Это крайне озадачило меня, ведь к подобной дерзости аборигенов мы не привыкли. Наоборот, обычно они такие робкие и пугливые, что почти всегда убегают при нашем появлении. А когда все-таки решаются подойти... Охотно отдают все, что имеют ценного, взамен на какие-нибудь безделушки. Как мне показалось, они не знают, что такое собственность, и не способны на воровство, ведь когда просишь у них что-нибудь стоящее, они никогда не отказывают. Между тем появились индейцы. Все они были разрисованы красной краской и ноги, как если бы матери только что произвели их на свет. Некоторые с плюмажем или отдельными перьями на голове, и все с дротиками в руках. Они держались на значительном расстоянии, но время от времени с громкими криками воздевали руки к небу. Я спросил, пользуясь жестами, не молитва ли это? Они ответили нет. Я сказал, что нужно вернуть шлюпки. Индейцы сделали вид, что не понимают. Я спросил, где их каное, рассчитывая забрать их, спуститься по реке и добраться до Нефа. И тут случилось нечто странное. Внезапно, как гром среди ясного неба, раздалось конское ржание. Индейцы бросились прочь. Я поручил четверым своим людям добраться до наших по и предупредить о нежданных затруднениях. Сам же вместе с оставшимися решил пойти в ту сторону, откуда донеслось ржание. Мы вышли на поляну. Мне показалось, что это кладбище. Поскольку она была утыкана камнями, они торчали всюду, и на них были выцарапаны надписи. Литеры неизвестного алфавита состояли из линий, наподобие небольших палочек. Одни были прямыми, другие наклонными. Вечерело, и я приказал своим подручным устроить лагерь. Слишком опасно было бы искать дорогу пешими в темноте, тем более что прибыли мы на шлюпках и не взяли с собой лошадей. Я также счел, что осмотрительнее провести ночь под открытым небом, не разводя костер. Так что мы с моими людьми устроились на ночлег среди могил. Зато нас не мучил холод, ибо земля прогрелась как никогда. Всю ночь по округе разносилось ржание.